Смолодушничила Аля. "Сдадут не сдадут, это не важно", возразил Антон. "Важно навести в задачках порядок, иначе двойк не оберёмся". "Мы с тобой?" спросила Аля. "Ну а если не мы с тобой, ты хочешь, чтобы другие ребята двойченками были, так что ли?" Нет, Аля вовсе этого не хотела. "Тогда не трусь. И иди, не как утиная бабушка", сказал Антон.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 «Почему же ее так странно зовут Дыдва! «Ды-два?» «Да, мы-то уж привыкли. Это длинная история. А если коротко, то ведь дважды два — четыре?» «Четыре», — подтвердили Аля и Антоша. «Ну вот, дважды два». И минус такому длинному прозвищу позавидовал и попытался отнять. Но оно порвалось. Два осталось у минуса, а ды-два — у четверки